Глава двадцать девятая. Давид. «Ты чего вчера так рано уехал?» Ворчливо интересуется Арсений утром, заехав за мной по дороге на работу. Или прихватил ту симпатичную цыпочку-брюнетку, я сначала думал, что блондинкой интересуешься, которую под свою опеку взял. Но потом... Слушай, тебе поболтать больше не о чем. Морщусь от головной боли. Не стоило продолжать вчерашнюю вечеринку в баре возле квартиры. которую снял временно. Место хорошее, душевное. Еще и брат двоюродный проездом нарисовался. Просидели чуть ли не до утра. Теперь расплачиваюсь гудящими висками и сушняком во рту. «Почему ты такой скрытный?» – психует Михайлов. «Знаешь, иногда я думаю, что мы с тобой не сработаемся». «Я не навязываюсь», – отвечаю спокойно. Виснет пауза. «Я знаю Арсения довольно давно. Он взрывной, но отходчивый». Вот и сейчас, бросив взгляд на его лицо, понимаю, что он уже жалеет о своем выпаде. «Прости, Давид. Нервы не к черту после этого наезда на меня. Не пойму, что за люди, откуда столько наглости. Буквально душат, поставщиков переманивают, отговаривают инвесторов. Из-под носа проект увели. Поэтому ты попросил меня присоединиться к твоему бизнесу», – отвечаю спокойно. «Во всем разберемся». Только без нервов, Арсений, ладно? У меня самого сейчас в жизни все кувырком. Не добавляй. Все решим. Ладно, прости. Не буду я больше к тебе насчет баб приставать. Слабо верится, ехидно ухмыляюсь. У Арсения действительно серьезные проблемы в бизнесе. Я даже брату вчера рассказал вкратце. Таир знает многих. Его помощь не будет лишней. Сейчас брат отсыпается в моей холостяцкой берлоге. Может, успеет на послеобеденное совещание? В нашем деле очень многое решают знакомства и хорошие отношения. Сейчас, когда столько проблем у Арсения, ему определенно нужна помощь. Пока что Таир узнал для меня одно. Во главе наезжающей на Михайлова корпорации стоит женщина. Интересный момент. Пока я еще не сообщил об этом Арсению. Может, старая знакомая мстит? Забавно, если так и окажется. Михайлов жуткий бабник, всегда таким был, так что можно этого ожидать. Почти подъезжаем к шлагбауму, ведущему на территорию главного корпуса. Когда перед машиной оказывается брюнетка, машет руками, Арсений резко тормозит, выскакивает из-за машины. «Девушка, вы что себе позволяете? Зачем под колеса бросаетесь?» «Ой, простите, я увидела вас и так обрадовалась. Давид, вы меня помните?» А я вот на работу к вам и доустраиваться. Я говорила, у меня тетя работает. Я вам ее показывала. Драгомилова Валентина Игоревна. Что за бред несет эта девица? Кто такая Драгомилова? Смутно вспоминаю вчерашний вечер. Да, перекинулся парой слов с этой брюнеткой. Она явно не в себе, если после этого решила подкараулить машину Арсения и свалиться прямо под колеса. Такую на работу брать нельзя. Только вот Михайлов, видимо, от нервов окончательно соображать перестал. «Садитесь в машину, поговорим в здании. У вас пальто испачкалось». Это дурище еще и в белом пальто решило представление устроить. Что за идиотка? «На какую должность вы собираетесь устроиться?» спрашиваю довольно резко. «Вам нужен секретарь. Это вам тетя сообщила?» «Да», хлопает глазами, нервно кусает губы. Расчитывала на более радушное обращение. «Давид, не наезжай на девушку», – заступается Арсений. «Есть и другие вакансии». «Я правда хороший секретарь. Извините, что я вот так свалилась к вам. Мне так неловко, глупо вышло». «Как вас зовут?» «Елена». «Леночка, не переживайте. Мой коллега немного грубоват, но зато я совершенно другой». Откуда при таком количестве проблем у Михайлова столько энергии для флирта? Уму непостижимо. Мы подъезжаем к зданию. Арсений паркуется на своем личном месте главного босса. «Арсений Викторович, мне срочно надо с вами посоветоваться. Там, главная смета никак не сходится. Нужно несколько ваших рекомендаций. Извините, что вот так вас на улице ловлю», – эмоционально тараторит мужчина, размахивая руками. «Я уже начинаю к этому привыкать». Ворчливо отвечает Михайлов, резко хлопая дверцей автомобиля. Иди, я закрою машину, ухмыляюсь. Спасибо, Давид. Это наш главный бухгалтер, сам понимаешь. Я не в том положении, чтобы его игнорировать. Идемте, Роман Петрович. Арсений торопливо уходит следом за мужчиной. Елена не торопится выходить из машины. Ждет, когда открою ей дверь. Отлично, просто. Начинаю раздражаться на эту липучую особь все сильнее. Как назло звонит телефон. «Да, привет, Тамара», — отвечаю на вызов родственницы. «Это мать моего двоюродного брата, Таира. Он не берет трубку?» «Потому что отсыпается. Видимо, выключил телефон». «Ну да, немного посидели вчера. Давай я перезвоню немного позже». Пытаюсь побыстрее закончить разговор. Когда отключаюсь, брюнетка все же выходит сама из машины, подходит ко мне вплотную. «Тебе особое приглашение нужно? Не торопишься на собеседование?» Спрашиваю грубо. «Я хотела сказать...» Разворачиваюсь и иду к зданию. Я в няньке, приставучим бабам не нанимался. «Подождите, Давид!» — бежит за мной липучка. Равняется со мной, начинает говорить что-то, эмоционально размахивая руками. А я в этот момент замечаю Есению. Она как раз увидела меня, перевела взгляд на Елену, и совершенно определенно сделала неправильные выводы, судя по выражению ее лица. Вот же черт! Резко прибавив шаг, Есения скрывается в здании. «Тебе точно не светит место моей секретарши!» — грубо осаживаю брюнетку. «Ненавижу таких приставучих баб!» «Очень жаль, зато я обожаю сложные задачи!» — кричит мне вслед Елена.